«А что ж ты такую дрянь украл?» — кивнул старший лейтенант на лежащий на столе батон с килькой, превратившийся теперь из дешевой еды в вещественное доказательство. «В том магазинчике, где тебя сцапали, и поинтереснее товар был. Уж крал бы тогда сервелат, да икру черную. Но, конечно, тоже скажете серьезно по-взрослому, — отвечал мальчик, — мне себя к хорошей жизни приучать нельзя». «Ах, какой же жизни ты себя приучаешь!» — усмехнулся Саушкин. «К обычной, нормальной!» — пожал плечами беспризорник. «Это какая такая нормальная жизнь? Воровать, ночевать по грязным углам, не учиться!» Старший лейтенант вошел в роль воспитателя. Впрочем, ему действительно был интересен этот замызганный парнишка. «А чем такая жизнь хуже вашей?» — напористо возразил беспризорник. Саушкин хотел было тут же ответить парню, уверенно и строго, но, к своему удивлению, не нашел, что сказать. Он посмотрел на своего коллегу лейтенанта Кокурина, сидящего за столом напротив и составляющего сейчас протокол о потере паспорта у гражданина с испуганным лицом. Кокурин тоже оторвался от своих бумаг и с интересом оглядел беспризорника. «Вот что в вашей жизни есть интересного?» продолжал наезжать на старшего лейтенанта мальчишка. «Во! Слыхал?» обратился к какурину Саушкин. «На философию жизни пацан тянет». «У вас вот что интересного в жизни, лейтенант Кокурин?» голосом плохого репортера спросил Саушкин. «Сейчас вспомню, так у вас уши повянут». — заулыбался коллега Савушкина. — Ну, а все-таки не отставал от Кокорина старший лейтенант. — Рыбалка. Вот мы с ребятами в прошлые выходные ломанули на Десну. Водочки взяли, пивка, девочек прихватили. — Да ну тебя! — отмахнулся от Кокорина Савушкин. Он шутит, почему-то оправдался он перед пацаном. Тот хмыкнул «Нет, но ты же понимаешь, — начал воспитательным тоном саушкин у каждого нормального человека должен быть свой дом, должны быть всегда рядом близкие люди, родители. Да было у меня все это!» Некрасиво дрогнули губы у пацана. саушкин понял. Зацепил он мальчишку за больное. «Ничего интересного!» «Ну а сейчас?» «Вот отправим тебя в колонию для малолетних. Много ты там интересного найдешь». Стараясь продвигаться уже осторожнее в дальнейшем разговоре, спросил Саушкин. — По крайней мере, получше, чем дома, — насупился мальчишка. — Слушай, ты хоть свою фамилию и имя скажи, а то как-то неудобно разговаривать. — Ага, нашли, лоха, а вы меня потом к родителям отправите, — усмехнулся юный беспризорник. — И что мне с тобой делать, а? — Что делать, — повторил мальчишка, — а дайте мне закурить. — Еще чего, сопляк. Да бросьте вы, ведь все равно ведь знаете, что я курю. Так чего жлобствовать-то? Ты у меня поговори-поговори, пригрозил Саушкин. Из чего это я должен знать, что ты куришь? А вы в мои годы не курили, не унимался мальчишка? Да я в твои годы спортом занимался и в школе учился, между прочим, без строек. А я вот в первый раз закурил восемь лет. Снова с интересом встрял в разговор лейтенант Кокурин пацанам пацанами, бычок, значит, нашли?» «Слушай, Володя, занимайся-ка ты лучше своим делом!» С раздражением перебил коллегу саушкин и снова посмотрел на беспризорника. «Ладно, пацан, посидишь пока у нас, а я еще подумаю, что с тобой делать». саушкин позвал дежурного, и мальчика увели. Следом за ним закончил свою работу и кокурин. «Сейчас к дежурному...» «Поставите здесь печать!» — объяснил он человеку с испуганным лицом, отдавая заполненную бумагу. Тот, вежливо поблагодарив, покинул комнату. Кокурин с удовольствием отодвинул от себя бумаги и посмотрел на угрюмого Саушкина. «Сава, ну что ты с этим пацаном возишься? Сдал бы его в детприемник. Обычная история, родители алкоголики, ребенком не занимались». «Ну ладно, Володя, я сам решу», — снова перебил Кокурина старший лейтенант. Хотя еще не знал, будет ли он сам заниматься мальчиком или передаст его Хоменко, известному в отделении защитнику детских душ. Дверь в этот момент распахнулась, и в кабинет втолкнули грязную, потрепанную алкоголичку неопределенного возраста. Следом за ней вошел улыбающийся лейтенант Кальмутс. «Господа, к нам дама! Прошу любить и жаловать!» — отрекомендовал он задержанную. Дама находилась в изрядном подпитии и улыбалась беззубым ртом, туманно глядя то на Саушкина, то на Кокурину.